Часть третья. Танталус. Глава двадцать седьмая. Папоротниковый овраг. Тридцатое октября. Двенадцать пятнадцать. почувствовал, как Карен Кинг поднимает его за рубашку и вытаскивает из того, что он счел отличным убежищем. Он услышал ее слова «Вставай, бежим!», заметил, что духовая трубка валяется рядом на земле, и схватил ее подобрал банку со стрелками и ринулся прочь. Карен сразу пропала из виду, куда она одевалась. Хаттер нырнул под какую-то палку, продрался сквозь листья и пробежал под нависшими над головой папоротниковыми листьями, иногда поглядывая вверх. Вот тут-то на глаза ему и попался аппарат, похожий на диковинное насекомое, чем-то смахивающая на пикап машина, негромко подвывая, и, крепко цепляясь шестью механическими ногами, медленно ползла по узкому папоротниковому листу. Управлял ее какой-то тип бронежилете и прочей амуниции, ростом с Рика тоже уменьшенный, и, судя по его безмятежному виду, нечто подобное было ему далеко не впервой. Тип остановил машину и вытащил странного вида ружье с толстенным стволом. Серьезный калибр. Он вложил в патронник металлическую углу прицелился сквозь оптику и нажал на спуск. Ружье шипяще свистнуло и дернулось от отдачи. Хаттер плюхнулся за какой-то камень, перекатился на спину и перевел дух. Осторожно выглянул из-за камня. Стрелок был абсолютно спокоен, деловит, на лице ровно никаких эмоций. Привык убивать, догадался Рик, чувствуя, как где-то внутри него мощной волной нарастает гнев. — Да эта тварь только что хладнокровно разнесла на куски Питера с Амором. — Ничего, гад, сейчас мы тебя от этой привычки отучим. Духовая трубка-то по-прежнему в руках. — Спасибо, Каран. ведь только что ему, Рику, жизнь спасла, вовремя из дерьма выдернула. — Так что нечего опять тут валяться, скорчившись, как червяк. Молодой человек открыл банку и вытащил дротик. Обреченно оглядел его. Простая деревяшка с зубцом от столовой вилки. Никакие доспехи в жизни не пробьет. хатер достал бутылку с курара, окунул зубец в густую коричневую жижу и покрутил его в ней для верности. Едва не закашлялся от ядовитой вони. Однако доза намоталась прилично, даже слишком. Рик вставил дротик в трубку, опять перевернулся на живот, и осторожно выглянул из своего укрытия. Машины уже не было. Куда-то подевалась. Куда? Студент выпался из-за камня, навосрив уши и озираясь по сторонам. Ага, повизгивает где-то слева. Тот самый жукомобиль. Рик поднялся и побежал на звук. Тут вроде стал громче. Парень нырнул в мох и затаился. Повизгивание моторчиков приближалось. Хатер осторожно выглянул из мха. Подкравшийся по мху жукомобиль остановился чуть ли не прямо над ним. Перед глазами молодого человека оказалось только брюхо машины. Водителя, видно, не было. Снова послышался знакомый уже резкий свист. Опять кто-то стреляет. Эрику осталось только гадать, остался ли кто-нибудь в живых, кроме него самого. Каран, наверное, тоже убили. И Эрику. Хладнокровно, как на бойне. Волной Волной накатило бешенство. Нестерпимое желание убивать, даже если это самому будет стоить жизни. Стрельба прекратилась, и аппарат двинулся вперед. Затем снова остановился совсем неподалеку. Рик услышал, как водитель говорит в рацию. «Баба, на трех часах от тебя. У этой суки нож». «У суки? Карен? Да ее же вот-вот подстрелят». Хаттер лихорадочно прополз сквозь мох и протиснулся под сухой лист. Вот он гнида. Прямо как на тарелочке. Шлем, броник, щитки на руках. Только подбородок открыт и шея. Рик решил целить в шею. При удаче можно и в еремную вену попасть. Он медленно сделал вдох, а вдруг тот гад услышит. И дунул со всей мочи. В шею дротик не попал. Угодил в мякоть, где-то сразу под подбородком. Воткнулся, чуть ли не во всю длину, по самое оперение. Вошел, аккурат над кадыком, под углом, снизу вверх. Студент услыхал сдавленный хрип, и водитель провалился куда-то вглубь машины, пропал из виду. За этим последовал надсадный кашель, а потом какой-то глухой перестук, грохот, топот, гад бился, изворачивался и подпрыгивал внутри, словно брошенная в лодку рыба. Но вскоре затих. Рик зарядил в трубку другой дротик и запрыгнул на борт машины. В любой момент, готовый выстрелить снова, он заглянул внутрь. Тот тип в доспехах распластался на дне кокпита, раскинув руки и ноги. Физиономия вишнево-красная, глаза вылезли, изо рта сползает слизистая пена. «Типичные признаки отравнения цианидом», — машинально отметил Хаттер. «От всего дротика на виду осталось только оперение». Пушистый комочек под подбородком. Направленная снизу вверх стрелка, пробив язык и нёба, вонзилась прямо в мозг. — Это тебе за Питера, сволочь! — с ненавистью бросил Рик. Руки у него тряслись, а потом затряслось и всё тело. Убивать людей ему до сих пор не приходилось, вот уж не думал, что он на это способен. Внезапно откуда-то справа послышался знакомый отрывистый посвист. «Вот жопа! Неужели второй снайпер? Только этого не хватало. Тоже бьет по ребятам. Срочно прищучить эту сволочь!» Хаттер выпрыгнул из жука-мобиля и побежал на звук, сжимая в руке заряженную трубку. На бегу он вдруг заметил, что резко темнеет, что какая-то тень быстро набегает на папоротнике. Студент замедлил бег, а потом и вовсе остановился и вдруг почувствовал себя совсем крошечным, совершенно беззащитным. Господи, какая громадина! Карен неожиданно увидела, как между двух папоротниковых стеблей поднимается какой-то плотный коротышка, движение проворной, кошачье, камуфляжная амуниция, на правой руке перчатка, левая рука голая, палец на спусковом крючке, ствол нацелен прямо на нее — Он был от нее где-то в метре, довольно близко. Девушка выхватила нож, хотя куда ему против ствола. Она быстро огляделась по сторонам. Укрыться негде. Коротышка вышел из-за стеблей, продолжая целиться в кинг, словно играл с нее, поскольку мог пристрелить ее абсолютно в любой момент. «Нашел», — проговорил он в торчащую горло микрофончик, а потом добавил, «Как понял». Ответы явно не последовало. «Как понял», — повторил убийца, — ответа по-прежнему не было. Незнакомец ступил вперед. Тут-то заметила у него за спиной надвигающуюся тень. Поначалу она не поняла, что это такое. Увидела лишь нечто коричневое, волосатое, полускрытое раскидистой папоротниковой листвой. Вот оно чуть двинулось вперед, вот опять замерло. «Наверное, какое-то млекопитающее», — подумала Кинг. «Может, крыса» судя по коричневому меху, и действительно огромным размерам. Но где-то сбоку вдруг взметнулась нога, невероятно длинная, остроконечная, коленчатое ножище, шарнирная конечность экзоскелета, покрытая жесткими коричневыми щетинками. А потом папоротник раздвинулись, и студентка увидела глаза. Все восемь. Это был паук, огромный, как дом, такой здоровенный, что и на паука-то не был похож. Карен сразу определила его. Коричневый паук-охотник, весьма распространенный в тропиках. И вдобавок платоядный. Такие пауки не плетут паутину. Они ищут добычу понизу и нападают из засады. Этот представитель паукообразных прижался к земле и затаился. Типично охотничья поза. Плоское приземистое тело, защищенные волосами. Под парой выпуклых, словно мешки, придатков на морде, сомкнуты огромные серповидные клыки, самка. Остро нуждается в протеине, поскольку скоро отложит яйца. Полная неподвижность паука Карен ничуть не обманула. Если такой хищник застыл без движения, жди беды, значит он затаился в засаде, охота в самом разгаре. Коротышка стоял пауку спиной и ничуть не подозревал о грозящей опасности. Созвездие паучий глаз, огромные капли застывшего черного стекла, как будто бы нацелилась прямо на него. Кинг даже слышал негромкие стонущие звуки, с которыми хищник стягивал воздух в легкие, расположенные у него в брюшке. «Джонстон!» «Ты как понял?» — повторил коротышка и примолк в ожидании ответа напарника. «И что же стряслось с твоим дружком?» — совсем тихо прошептала Карен. «Надо было заставить этого мужика говорить дальше». «Но он лишь безразлично глянул на нее». «Да, не из разговорчивых». Девушка изо всех сил заставляла себя стоять неподвижно. Никаких резких движений. Она хорошо знала, что, несмотря на множество глаз, зрение у паука не очень хорошее, а вот слух отменный». На каждой из его лап равномерно распределено аж по восемь ушей, отверстий в броне, улавливающих даже малейшие звуки. Вдобавок органами слуха являются и тысячи щетинок на его ногах. Это в некотором роде датчики вибрации. Благодаря такому устройству ног, паук формировал четкую трехмерную картинку окружающей обстановки. Если Кинг вызовет хотя бы малейший шум или сотрясение, хищник сразу же получит ее звуковой образ, опознает ее как добычу, но окинется он так быстро, что и глазом не успеешь моргнуть. Об этом специалистка по паукообразным тоже помнила. Она очень медленно опустилась на колени и подобрала с земли камень. Затем также медленно стала заносить руку. Коротышка осклабился. — Валяй! Чем бы дитя не тешилось, студентка резко швырнула в него камнем. Тот угодил бронежилет и отскочил с глухим стуком. Мужчина принялся было с хихиканьем наводить на нее ствол, прильнув к оптическому прицелу, но в тот же миг сомкнувшиеся вокруг него клыки резко вздернули его ввысь. Ствол винтовки переломился пополам, и несостоявшийся стрелок по бабе пронзительно взвизгнул когда Карен уже без оглядки уносилась прочь, паук продвинулся на несколько шагов вперед и с удивительным проворством опрокинулся на спину. Вздернув коротышку повыше в воздух, он прихватил его поудобнее, и его острые, как бритва, пустотелые клыки легко проткнули доспехи и стали закачивать в тело яд. Тело коротышки, наполняемое ядом, раздувалось прямо на глазах, Переполненные доспехи срезком лопались, и сквозь щели трещины застроилась кровь вперемешку с ядом. Как только яд начал действовать, позвоночник Телиуса выгнулся назад, а голова запрокинулась и резко замоталась сбоку-набок. Содержащиеся в яде нейротоксины устроили в нервной системе настоящую бурю, корчик, конвульсии, натуральный эпилептический припадок. Глаза мужчины закатились настолько, что виднелись одни белки, и эти пустые белки вдруг густо налились кровью. У жертвы паука полопали все сосуды, причем не только в глазах, но и во всем теле, поскольку пищеварительные ферменты яда стали быстро разжижать плоть. Из-под кожи по всему телу хлынула кровь, и сердце наконец остановилось. В общем, паучий яд, вызвал нечто вроде лихорадки Эбола, только протяженностью в каких-то 30 секунд. Паук продолжал закачивать яд до тех пор, пока покрывающее тело Телиуса скорлупа доспехов окончательно не отвалилось, и из на груди бронежилета вперемешку с ядом наружу полезли внутренности. Карен укрылась за папоротником, за которым уже успел скорчиться, и Рик с духовой трубкой в руке. Оба смотрели, как паук принимается за обед. Умертвив добычу, лежащий на спине паук перевернулся обратно на все свои шесть лап, привстал на них повыше и принялся за разделку. Он ухватил останки коротышки многощупальцами-педипальпами, парой относительно коротких отростков по краям рта, подвижные, будто складные ножи, клыки с острейшими внутренними кромками — Сомкнулись и принялись перемалывать неузнаваемого уже коротышку, сокрушая его кости и внутренности, в перемешку с клочками кевлара и обломками пластика. Ловко руда ногощупальцами, паук скатал получившийся фарш в округлый комок, время от времени впрыскивая в него, остриями клыков, пищеварительную жидкость. Буквально через минуту-другую самонадеянный стрелок превратился в горку, тающей на глазах вязкой кашицы, из которой кое-где торчали обломки костей и осколки защитной амуниции. — Очень интересно, — шепотом произнесла Кинг и повернулась к Рику. — У пауков процесс пищеварения происходит за пределами организма. — Надо же, не знал. Когда добыча как следует переварилась, хищник приложился к расплывающейся горке ртом и принялся высасывать из нее жидкость, размеренно хлюпая, будто работающая помпа. Восемь черных глаз слегка затуманились. «Уж не от удовольствия ли?» — подумал скаран «Сидим как сидели?» — спросил Хаттер, который старался особо не высовываться из-за стебля. «Нет, Паучиха сейчас занята, но надо успеть свалить отсюда, пока она опять не проголодалась». Рик Аскарен приняли звать Эрику и Дени, Мол, как оказалось, притаял за цветком гибискуса, а Мина забился под какой-то корень. В живых их осталось четверо — Ри, Карен, Эрика и Дени. Собравшись вместе, они разобрали вещмешки и поспешили убраться подальше в папоротники, бросив на произвол судьбы тела Питера и Амора. Всех терзало чувство ужасающей утраты. Больше нет синха, славного тихого парня, большого любителя растений — и Дженсона тоже нет. Просто не верилось, что этот человек вообще мог погибнуть. Потеря Питера в особенности подрывала дух его товарищей. «Надежный был парень», — произнес Рик. «С таким, как за каменной стеной?» «Питер был нашей единственной надеждой», — поддержала его Эрика и расплакалась. «Я была уверена, что он нас всех спасет. Хоть как-нибудь, да спасет». «Я уже нечто подобное предсказывал», — пробурчал Дени, после чего сел и поправил косынку на руке. Здоровой рукой он отлепил часть скотча на травяной сандалете и примотал его потуже. А потом уронил голову между коленями. Его было едва слышно. «Случилось неизбежное. Катастрофа. Мы полностью, совершенно абсолютно... Мы уже мертвецы. Вообще-то мы пока живы», — заметил Рик. «Это ненадолго» почти прошептал Мина. Тут заговорила Карен. Мы все верили в Питера. Он был такой невозмутимый и никогда не праздновал труса. Она смахнула пот со лба, вскинула на плечи рюкзак, подтянула лямки и решительно зашагала дальше. Вряд ли Кинг призналась бы даже сама себе, что впервые в жизни полностью упала духом. Девушка словно окаменела. Она совершенно не представляла, как они смогут вернуться в Наниджен и удастся ли им это вообще. «Питер был единственным, кто мог нас возглавить», — вздохнула Карен. «Мы остались без командира. Угу. И Дрейк, вне всякого сомнения, знает, что мы до сих пор живы и пытается нас уничтожить. Даже наемных убийц засылает», — сказал Рик. «От двух мерзавцев мы уже отделались. Но кто знает». «Сколько им еще отдан подобный приказ?» «От двух?» — удивилась Кинг. Хаттер одарил ее мрачноватой улыбочкой. «Глянь-ка вперед!» Прямо перед ними, на холмке из мха, немного покосившись, стоял неподвижный гексапот. Рик запрыгнул внутрь. Через секунду из кокпита вылетел труп, который перевернулся в воздухе и шлепнулся прямо под ноги Карен. Она увидела камуфляжную амуницию застрявшие под подбородком дротик, выпученные глаза, вывалившийся наружу язык, весь в пене. У нее перехватило дыхание, так снайперов было двое, а Хаттер до сих пор так ничего и не сказал. — Так это ты убил этого человека, — пробормотала Кинг. — Залезайте, — буркнул Рик, пытаясь разобраться в органах управления машины. — На Танталус мы теперь не пойдем, а поедем. И вдобавок... «У нас есть пушка».